Глава вторая. Дома было хорошо. Я провела остаток каникул, полностью забыв об академии. Помогала отцу и матери, гуляла по городу и ела клубнику. Но нужно было возвращаться. Плечом не оттягивал рюкзак, набитый под завязку едой и зельями от простуды, которыми меня снабдил отец. Вещь полезная и в быту востребованная. Растужались у нас часто. Причиной тому были худые окна и огромное количество магов воздуха, устраивающих везде сквозняки. Выехала я поздним вечером, выслушав много упрёков от родных, но заверила, что до Академии дорога прямая и спокойная, а если что, воспользуюсь магией и наподдаю всем разбойникам воздушных пинков. Но как бы я ни искала приключений, по пути мне действительно не встретилось ни одного захудалого разбойника, и у ворот Академии Я оказалась уже далеко за полночь, естественно, нарушая комендантский час. Был один проверенный способ проникнуть на территорию незамеченной, только вот накрылся он медным тазом, потому как меня ждал сюрприз. Едва приблизившись к стене, я потеряла связь со стихией и почувствовала, как Академию окутывает магия. На два шага от стены мои силы блокировались. Я ошарашенно взирала на стену. Неужели приехал новый ректор? Вот это да! Сколько же у него сил, если он смог окружить Академию такой защитой? Место у нас было, конечно, глухое, но абсолютно безопасное. Никому и в голову бы не пришло проникать на территорию, себе дороже будет. Ну, не считая студентов, тайком сбегавших ночью в ближайшее село. Получается, это и не защита вовсе, а способ пресечь все незаконные вылазки. У меня был вариант пойти с повинной к воротам и просить Гутера пустить, не сдавая ректору, но что-то мне подсказывало, что он захочет выслужиться перед новым начальством, а значит, сдаст с потрохами. Я вновь приблизилась к стене, прикоснулась к ней руками и закрыла глаза. Неужели придется ночевать под стенами замка? Я почувствовала магию, окольцовывавшую Академию. Она распространялась лишь на стену, мешая ее преодолеть, но... Я отскочила от стены и бросилась вдоль нее, наплевав на то, что ноги утопают в грязи, потому как почувствовала, что защита имела брешь, которую можно было использовать, чтобы проникнуть на территорию. Пришлось обогнуть почти половину территории Академии, прежде чем я достигла свободного от магии участка. Сейчас я больше напоминала хрюшку, чем адептку, ботинки и подол в грязи, полы дорожного площад тоже испачканы. И все из-за нового ректора. Радовало лишь то, что этот лорд даже защиту нормально поставить не смог. Моё недовольство было настолько сильным, что я даже высказала его вслух, ища место почище, чтобы вступить на него. «Чистоплюй!» — защиту он установил. Мои ботинки снова вляпались в грязь, и мне было их отчаянно жаль. Я застыла на месте прямо напротив магической бреши. «Ну что, маг плешивый?» — довольно промолвила я. «Стихийник блохастый! Не умеешь ты защиту ставить, на том и спасибо!» Я накинула на голову капюшон, чтобы не растрепать ветром волосы, и, раскинув руки в стороны, прикрыла глаза, концентрируясь. Одно дело поднять в воздух веточку, другое дело собственную тушку. Ветер налетел на меня, подхватывая, и я открыла глаза, аж ду захватила. Все-таки чувство полета неописуемо но силы мои не были безграничны, и я направила себя к краю стены. Оказавшись уже над ней, я поняла, что Мак не был дилетантом и, кстати, совсем не плешивым. Он, открыв рот, застыл прямо посреди лужайки перед стеной, уставившись на меня, ведь я его прервала в момент окончания защитного заклинания, которое должно было замкнуться именно в этом месте. Новый ректор, а я почему-то уже не сомневалась, что это он, уже начал отходить от шока, А я с ужасом узнала в нем лорда, которого неделю назад спустила с пригорочка. Отчаянные обстоятельства требуют отчаянных мер, и зажмурившись, я отпустила ветер и полетела прямо на мужчину, который лишь успел крикнуть возмущенно «Адептка!». Для меня приземление оказалось мягким, а вот для него не очень. Кажется, мой локоть успел угодить ему в глаз. Радуясь, что капюшон не слетел, открывая лицо, я снова призвала ветер, надеясь, что ректор владеет другими стихиями, и с его помощью припечатала мужчину к земле, а сама резко вскочила и со всех ног кинулась в сторону общежития. То ли стихией воздуха он не владел, то ли был в глубоком шоке от моей наглости, в холл я влетела в гордом одиночестве. Но расслабляться было рано. В том, что ректор последует за мной, можно не сомневаться. Я встала перед выбором бежать в свою комнату или переждать бурю в другом месте, когда услышала громкие крики студентов где-то в конце коридора. Там была очередная вечеринка, видимо, прощальная. Решив, что наилучший вариант спрятаться — это затеряться в толпе, я ринулась в сторону шума, на ходу снимая с себя плащ. Народу в комнате было человек пятнадцать. Они сначала удивлённо уставились на меня, а затем принялись радостно приветствовать. Я оперативно повесила плащ на вешалку, скинула рюкзак там же, и продвинулась вглубь комнаты, где меня тут же начали обнимать и предлагать выпить. Праздновали они, судя по всему, долго, возможно, даже не прекращались с того дня, как я уехала. Но общее веселье прервал грохот отворившейся двери. Конечно, никто не соображал, какая опасность надвигается, а я чисто по НРЦ быстро присела, прячась за спиной одного из парней, и тут же нырнула в единственное укрытие, которое было совсем рядом, под кровать. «Что здесь происходит?» — строгий голос заставил веселье стихнуть. «Неужели вы не ознакомлены с уставом Академии? Распитие алкоголя запрещено, и шумные сборища после полуночи тоже». Кто-то нервно икнул, видимо, начал понимать, в какой же компрометирующей ситуации мы оказались. «Я, ваш новый ректор, и жду завтра каждого в своем кабинете. Каждого из шестнадцати здесь присутствующих адептка вылезайте из под кровати я прекрасно вижу вашу он замялся вас вижу я поняла что обращается он ко мне и попятилась назад вылезая наружу поднимаясь на ноги я не торопилась разворачиваться к нему лицом может он уже и забыл меня ну пожалуйста повернитесь адептка что за поведение прятаться под кроватью вздохнув я развернулась и встретилась с ним взглядом. Узнал. Определенно узнал. Иначе почему у него так вытянулось лицо, а затем недобро вспыхнули глаза? Затем его взгляд скользнул вниз на мое платье и ноги, изляпанные в грязи. У всех остальных в комнате ноги были чистыми. «Так это вы нарушили комендантский час и перелетели через стену?» Он даже не спрашивал. «Идемте со мной» а остальные явятся завтра, когда протрезвеют. Ребята уже тихонько прятали бутылки и стыдливо опускали глаза. Ректор вышел в коридор и в ожидании застыл у раскрытой двери. Оставалось лишь смириться со своей участью, и забрав свой плащ рюкзак, я вышла к нему. «Идите вперед. Где кабинет ректора, вы наверняка знаете». И вот так, под постыдным конвоем, я поплелась в учебный корпус, Корпуса в Академии были соединены переходами. Пока я передвигалась по одному из них, в голове зародилось трусливое желание снова сбежать, но здравый смысл напомнил, что бежать некуда. Да и лицо моё он уже видел, ещё и узнал. Главное, чтобы теперь вообще не выгнал из Академии. И так вон идёт почти на пятки наступает и дышит как-то слишком недобро и шумно. Я попыталась оценить ситуацию и своё положение. С пригорка спустила — это раз. Соврала, что не имею магии — это два. Нарушила комендантский час — три. Кажется, въехала локтем в глаз, приземлившись прямо на него, да еще и использовала магию, чтобы сдержать — это четыре. «Кстати, а что у него с глазом?» Я попыталась украдкой оглянуться. В итоге извернулась как только могла, чтобы увидеть следовавшего за мной лорда и оценить нанесенный ущерб. «Помят». «Да, но фингала под глазом или других серьёзных увечий не наблюдается. Только вот, показалось ли, он немного прихрамывает?» «Адептка!» — вскрикнул он, но поздно. Я слишком увлеклась, пытаясь оценить степень своего попаданства в неприятности, и не вписалась в поворот, неудачно врезавшись в арку, обрамляющую вход в учебный корпус. «Стыдно-то как!» «Вы ещё и пьяны?» — грозно спросил мужчина. «Нет», — поспешно ответила я. «Список моих косяков и так был непростительно длинный, а он ещё один навесить собрался». Ректор уже поравнялся со мной и, подойдя совсем близко, строго потребовал «А ну-ка, дыхните». Я послушно дыхнула. Лицо мужчины было сосредоточено, но запаха алкоголя он, конечно, не почувствовал. Однако это меня совсем сейчас не волновало, потому как я смогла увидеть его лицо и с ужасом заметить, что правый глаз ректора немного покраснел. Фингал я ему всё же поставила. «Идите уже», — велел он мне, нахмурившись, — «и постарайтесь больше никуда не врезаться». В кабинете всё выглядело по-старому. Не то чтобы я часто бывала в кабинете ректора, но пару раз доводилось. Так вот, вещи прежнего главы Академии магии исчезли. Но остался старый дубовый стол у окна, красные кресла перед ним и шкафы с документами. Стоило нам войти в кабинет, как лорд щёлкнул пальцами, и в камине взметнулись языки пламени. Я завистливо уставилась на огонь. Он владел моей самой любимой стихией. Интересно, что ещё ему подвластно? «Садитесь, адептка», — велел ректор, огибая стол и опускаясь в своё кресло. Голос его не предвещал ничего хорошего. Я медленно подошла к креслу напротив его стола, повесила плащ на спинку и опустилась на мягкую обивку, пристроив рюкзак у ног. Молча уставившись на мужчину, я наконец-то разглядела его лицо, не отвлекаясь ни на что другое. Глаза у него были тёмно карие и блестели, ох, как недоброй, из-под нахмуренных бровей. Короткие волосы, вероятно, обычно аккуратно уложенные, мне доводилось лицезреть только всклокоченными, а сейчас в них и вовсе повисли пару травинок. Выглядело нелепо, но мне удалось подавить смешок. Опустив взгляд, я уставилась на сложенные на столе руки мужчины. Внимание тут же привлёк старинный перстень на одном из пальцев. Очевидно, родовая реликвия. «Очередной лорд, гордящийся своим титулом», — тут же подумала я. Ректор явно был посажен сюда по протекции. Уж слишком он молод для этой должности, на вид от 30 до 35 лет отец сказал что он боевой маг видимо никудышный раз его отправили возглавлять академию стихийной магии ведь какой нормальный маг захочет быть заперт в четырех стенах с кучкой молодых адептов итак ваше имя и курс юна ара третий курс отчиталась я тут же поднявшись с кресла ректор отошел к стеллажу задумчиво разглядывая его здесь хранились все личные дела адептов пробежавшись пальцами по полкам Он остановился в нужном месте и извлек на свет папку с моим именем. «Итак, адептка Ара», — он возвращался к месту, читая файл, — «третий курс, стихия воздуха и... все? Здесь правильно указано?» «Да, только воздух», — сухо подтвердила я. «А как же, нету у меня стихийной магии», — передразнил он меня, припоминая нашу первую встречу. «Ну, не трудитесь придумывать оправдание», — отрезал он. «И так все ясно». «По-вашему, это этично? Использовать стихийную магию, чтобы калечить людей?» «Я не использовала магию». Для убедительности даже отрицательно покачала головой. «Кто же виноват, что вы на лошади не смогли усидеть?» Вырвалась уже по инерции, и я испуганно прикусила язык. «Вот дура». Лорд побледнел, видимо, от злобы и провёл рукой по своим грязным волосам. Травинки тут же перекочевали на его ладонь, и он посмотрел на них удивлённо, после чего отбросил в сторону. «Вы же не можете наказать меня за то, что было за стенами Академии», поспешно выпалила я, отыскав лазейку. «Допустим», — недовольно согласился ректор. «Но вы нарушили комендантский час». «Понимаете, у нас проблемы были с экипажем, и я немного задержалась». «Вы могли пройти через главный вход и написать объяснительную с причиной опоздания, а не перелезать через стену, проклиная мага, которым, видимо, являлся я». Я медленно сползла по спинке кресла вниз, желая провалиться куда-нибудь в подвал. «Да, адептка, я всё слышал. И про мага Плешивого, и про стихийника была...» хастова тихо прошептала я себе под нос, И, к счастью, в этот раз он не услышал. «И что же с вами делать, адепт Каара?» Ректор снова сложил руки перед собой, сцепив пальцы, и внимательно посмотрел на меня. Я подтянула рюкзак с пола на колени и расстегнула молнию. Пошарив внутри и распространив по всему кабинету запах пирожков, извлекла наружу небольшую синенькую баночку и поставила на стол перед мужчиной. «Вот, это поможет» от чего поможет глава академии взирал на меня с удивлением и я же смутившись ткнула пальцем в его лицо показывая на глаз от фингала под глазом поможет ректор как то уж слишком тяжко вздохнул и притянул руку забирая баночку ладно идите уже я вскочила с кресла прижимая к себе рюкзак и кинулась к двери адепткаара я зажмурилась сдерживая желание выругаться Вот знала же, надо ещё быстрее бежать, пока он не передумал. Осталось ведь всего ничего, полшажочка до двери. Да, я нехотя развернулась. «Вы плащ свой забыли?» Он кивнул на спинку кресла, где висел мой плащ. Я поспешно вернулась за забытым предметом гардероба и, промямлив «до свидания», выскочила за дверь, облегчённо выдохнув в коридоре. «А ничего, ректор, нормальный мужик оказался». Может, он и не лорд совсем?